Письмо едва не выпало из рук барона. Однако это не помешало ему позвонить служанке, и он приказал ей проводить контуа в буфетную, принять его там должным образом и угостить на славу. Затем господин Дангелян написал ответ Виконту, пообещав самолично приехать, чтобы принести от имени Шевалье извинения господину Дебезри и его супруге. Контуан не надеялся на радушный прием в замке до ангелемов. Вот почему после любезных слов барона лицо его просияло, и он, распивая бутылку орлянского вина, принялся рассказывать кухарке, что мадемуазель Констанс очень опечалена и все время плачет. Из этих слов стало ясно, что если в ангелеме грустят, то и в безри настроение немногим лучше. Рожет Анкреда единственного сына и наследника, боготворили не только бароны баронесса, но и вся прислуга. И если бы дело происходило во времена, когда такого рода недоразумений решали копьем и мечом, то барон без труда вооружил бы десятых своих вассалов, чтобы с их помощью завоевать юную владелицу замка, которую прятали от его сына. Когда Кунтуау уехал, шевалье попросили сойти вниз. Барон поэтически слегка пожурил его за столь ранние любовные поползновения. Он сказал сыну, что необходимо сперва хотя бы закончить образование, а уж потом думать о женитьбе. К этому баронесса присовокупила, что когда такая пора наступит, будет хорошо, если шевалье не станет заглядываться на слишком богатых наследниц, ибо подобная самонадеянность может повести к отказу, уничижительному для его родителей. Задетый за живое, Роже отвечал, что родители заблуждаются, что он вовсе не любит Констанс, что он даже и не помышлял о женитьбе, и теперь у него только одно желание всячески угождать своему наставнику Аббату Дебикуа. Что же касается высказанного матушкой опасения, будто он может избрать предметом своей любви особо слишком знатного происхождения, то страхи эти совершенно напрасны, ибо он твердо решил навсегда остаться холостяком. Бедный мальчик и не подозревал тогда, что самая большая опасность, с какой он столкнется в жизни, будет, возможно, связана с многоженством а оно грозит смертью через повешение. В запирательстве шевалье была столько печальной гордости, что родители с уважением отнеслись к его лжи. В конце концов, отец пожал сыну руку, а мать обняла его, и в согласии с выраженным им желанием юноша отправили к его наставнику, который заставил беднягу читать и переводить вместо книги о любви Энеи и Дидоны Главу о презрении к богатству. Злополучный Роже был вдвойне несчастен, и как влюбленный, и как шкаляр. Как влюбленному ему пришлось иметь дело не с Констанс, а с ее отцом, а как шкаляру, не с Вергилием, а с Сенекой. Как только Шевалье ушел к себе, барон облачился в парадной платье и отправился в Безри с визитом, о котором он уже предварил своих соседей виконты и виконтесса держали себя весьма натянуто. Они объясняли свою озабоченность тем, что готовит дочь к отъезду в монастырь. Барон попросил разрешения повидать мадемуазель де Безри, и отказать ему в этом было невозможно. Констанс вошла с такими распухшими и покрасневшими глазами, что господин Дангелем понял, на сей раз это не просто досужие разговоры. Девочка и в самом деле уезжает. Он весьма учтиво заговорил о непростительном сумасбродстве своего сына, объясняя неприличное его поведение неопытностью и легкомыслием, присущими молодости. Под конец он прибавил, что бедный малый горько раскаивается и просит своих соседей, а главное юную свою соседку, забыть обо всем, что произошло за последние три дня. При этих словах Констанс побледнела, как полотно, И чувствуя, что горло у нее подступает рыдание, поспешно вышла из гостиной. Теперь барону были совершенно ясны чувства девочки. Она всей душой любила его сына. его проник в самую глубину девического сердца наследницы рода Дебезри. Но оставалось еще понять настроение ее родителей. Это оказалось делом нетрудным. Сам Виконт завел разговор о некоем графе де Крозе, жившем со своими родителями в Лоше и располагавшем тремястами луидоров годового дохода. Оказывается, уже давно существовал некий план, выработанный обоими семействами. И Викон де Безри даже прибавил, что он придает столь большое значение всему происшедшему именно потому, что все происшедшее может стать препятствием для осуществления прежних планов этого дворянина. Барон сразу же почувствовал нанесенный ему из-под удар. Как мы уже говорили, он был опытный фехтовальщик и ответил прямым ударом, заявив, что единственная цель его визита — оправдать сына, но что визит этот, само собой разумеется, будет последним. Напрасно его просили не проявлять излишней обидчивости, он упорствовал. Попытались было принести ему извинения, но он поднялся с места, сказав, что наследник рода Дангелемов стоит наследника рода де Круазе и что если не считать небольшой разницы в имущественном состоянии, то, по его разумению, представитель рода Дангелемов стоит также всех представителей рода Дебезри на Земле. Столь преувеличенное мнение о значимости рода Дангелемов наверняка привело бы к серьезной стычке между двумя достопочтенными дворянами, так как оба они были весьма щепетильны в вопросах чести, Но тут госпожа де Безри, подобно новой Сабиненке, бросилась между ними. Барон и Виконт удовольствовались тем, что весьма холодно и с достоинством поклонились друг другу и расстались, в конец рассорившись. В тот же вечер, как и было сказано, Констанс уехала в монастырь, расположенный в Шеноне. Шевальер Ажетан Анкрет. С большим нетерпением ожидал возвращения барона. Он глубоко почитал отца и очень надеялся, что тот сумеет вновь скрепить нить старинной дружбы, которая связывала оба семейства, а теперь грозило оборваться. Однако Шавалье уповал на это совершенно напрасно. По возвращению у барона было еще более суровое выражение лица, чем при отъезде. Еныши понял, что дело обстоит из рук вон плохо, Он сослался на то, будто ему надо зубрить латынь, и, заперся у себя в комнате, сказав, что намерен прилежно заниматься, а на самом деле для того, чтобы без помехи вздыхать и сетовать на судьбу. Все мы в свое время пережили первые волнение первой любви. Всем нам знакома вдруг возникающая боль, неотделимая от той поры, когда мы учимся быть мужчинами. Все мы старились на несколько лет за какой-нибудь час. И с бедным шевалье происходило теперь то же самое, что и со всеми нами. Роже снова провел всю ночь, меря шагами комнату. Едва рассвело он, желая заглушить душевную боль телесной усталостью, взял ружье, забросил его за спину, отвязал кастора и отправился на охоту. Однако охота была всего лишь предлогом, который придумал для себя бедный юноша, отнюдь не погоня за быстрым зайцем увлекала его так далеко. Не полет стаи куропаток заставлял преодолевать и горы и долы, слон безо всякой видимой причины, сам не заметив, как это произошло, наш охотник прошел пешком четыре или пять Илье и оказался в заказнике для кроликов, расположенном в пятистах шагах от безри. Заказник находился возле проселочной дороги, что вела из замка в ложь. И вот по воле судьбы, впрочем, в том не было ничего необычайного, случилось так, что Викон де Безри, который, видимо, тоже решил в свою очередь развлечься, ибо его терзали отцовские тревоги, подобно тому, как Роже терзали любовные заботы, повторяю, случилось так, что Викон де Безри, вышел из замка, намереваясь подстрелить кролика, и на повороте тропинки оба охотника столкнулись нос к носу. Заметив друг друга, они невольно попятились. Роже ужасно захотелось повернуться и задать стрекача, но он инстинктивно почувствовал, что совершит величайшую глупость, и решил, что, коль скоро его захватили врасплох, то уж лучше идти на пролом. К тому же он находился посреди кроличьего заказника и мог с таким же успехом подстерегать кролика, как и преследовать мадемуазель Констанс де Безри. И так оба охотника удивились. Викон де Безри нахмурил брови, а шевалье уперся прикладом ружья в землю и снял фуражку. Первым нарушил молчание отец Констанс. «Это опять выше вольера же танкрет. с досадой произнес он. «Милостивый государь, я попал сюда случайно», — отвечал юноша. «Моя собака устремилась в погоне за раненым зайцем. Я последовал за нею и, сам не знаю как, очутился в этом кроличьем заказнике». «А почему ваша собака оказалась в окрестностях Безри?» осведомился Савиконт. — Почему моя собака оказалась в окрестностях Безри? — Да я ведь раз двадцать встречал ваших собак в Пентат, а Пентат, смею думать, принадлежит Дангелемам. Кстати, сдается мне, уже давно было условлено, что все мы имеем право охотиться на землях соседей. Слова эти были произнесены с твердостью, которой Виконд не ожидал встретить в пятнадцатилетнем мальчугане. Но роже был сильно раздосадован неприятной встречей, и ему хотелось хоть на ком-нибудь выместить свою досаду, а так как тут не было никого, кроме отца Констанс, то он и вымещал ее на нем. Окажись, на месте Виконда простой Егерь, Рже бы его поколотил. Без сомнения, продолжал Виконт, несколько удивленный этим доводом, показавшим, что шавале не так-то легко привести в замешательство. Без сомнения, давно уже было условлено, что охотничьи угодья у всех у нас будут общие. Однако после того, что произошло между нами, многое переменилось. Не так ли, молодой человек? Милостивый государь, многое переменилось с вашей стороны, но не с нашей. — возразил Роже. — Вы, господин, в своих владениях и можете запретить охотиться здесь всякому, если вам заблагорассудится. Я же полагаю, милостивый государь, что могу сказать от имени моего отца, вы всегда будете желанным гостем на наших землях. Сюда, Кастор, сюда. И Шевале повернулся спиной к Виконту, который просто оторопел от самоуверенности своего юного соседа. Однако не успел господин Дебезри сделать и нескольких шагов, как Роже, вспомнив о разнице в возрасте между ними и Виконтом. Спохватился и упрекнул себя за то, что отважился преподать ему урок. Вот почему он вернулся и вновь подошел к старику. «Милостивый государь!» произнес он самым учтивым тоном, но с прежней твердостью. «Окажите мне честь принять уверение в самом...» глубоком к вам уважении. И Роже почтительно поклонился Виконту, который невольно отдал ему поклон. Черт побери, черт побери, пробормотал господин Дебезри, глядя вслед удалявшемуся юноше. Либо я сильно ошибаюсь, либо этот молодой человек еще доставит нам немало хлопот. Как хорошо, что Констанс уже на пути в Шинон. Викон совсем позабыл, что настоятельница монастыря Августинок в Шиноне по воле случая доводилась теткой Шевале Дангелему.